Глава седьмая. «Да и, пожалуйста, вот и пойду, подумаешь. Хотя, конечно, ужасно интересно, что там не так. Или наоборот, как раз так, с монетами, которые дал мне таинственный Гораций. Но было абсолютно ясно, что от лавочника я никакой ценной информации не получу. Следовательно, надо заниматься делами, а не забивать голову очередными загадками и чужими секретами». Попрощавшись с господином Кронелем, я вышла на улицу и, как ни странно, совершенно без приключений добралась до трактира, где дядюшка Томас уже закрывал кухню. Он осуждающе покачал головой, проворчал что-то о бестолковых девицах, которые шастают по ночам невесть где, а потому приличных женихов им не видать. Приветливо помахав ему рукой и, виновато пожав плечами, я поднялась к себе на второй этаж но прежде чем войти в свою комнату, внимательно изучила двери соседей. Из-под двери Ричарда пробивался свет, но, подкравшись и приложив ухо к замочной скважине, я ничего не услышала, кроме тихого шелеста, похожего на звук переворачиваемых страниц. Скорее всего, он просто что-то читает на ночь. Вполне себе безобидное занятие. В комнате Гарри раздавались голоса, и я, сняв туфли в одних тонких носочках, прокралась к его двери. Разговаривали двое, но после нескольких минут, которые я, скрючившись, провела возле его комнаты, пришлось признать, что ничего полезного и важного я не услышу. Гарри и его невидимый собеседник с явным удовольствием обсуждали несомненные достоинства какой-то лауриты, Причем однозначно собирались перейти к неприличным подробностям. Судя по отсутствию светлой полосы под дверью третьего моего соседа, счетовода-медалиста Оливера в комнате не было. Но я на всякий случай подобралась поближе и прислушалась. Из номера раздавалось негромкое сопение, порой переходящее в тихий храп. Понятно, Умаился за день шпионить, вот и разморила. Но вот чего я категорически не понимаю, так это одного — Они вообще чем заняты? А следить за мной кто будет? Я сама? А охранять, как обещал господин Стайн? Вот халтурщики. Обязательно завтра их начальству, пожалуюсь, пусть им бабушкин друг выговор объявит. Строгий. С занесением в учетную карточку. Или куда там у них выговоры заносят. У нас в пансионе в таких случаях писали в личном деле. А как у тайных сыщиков с этим обстоит, вот даже не представляю. С этими кровожадными мыслями я направилась к своей комнате, но тут на лестнице послышались шаги, и в коридоре появился бодро насвистывающий себе под нос Оливер. Видимо, у меня было очень выразительное лицо, потому что он резко затормозил, внимательно посмотрел на мои ноги в носочках, на туфли, которые я держала в руке, и не слишком вежливо спросил, «А ты чего тут делаешь так поздно?» «К себе иду», — слегка заторможенно ответила я, — судорожно соображая, кто же храпит в комнате Оливера, если сам он стоит передо мной. «А ты?» «И я к себе, представляешь, какое совпадение?» — откликнулся он. «А босиком почему?» «Чтобы не топать», — честно ответила я. «А тут и там спишь». «Я?» «Кажется, мне удалось его по-настоящему удивить. А ничего, что я перед тобой стою. И что характерно, не сплю и даже не собираюсь». «Тогда кто храпит в твоей комнате?» Я обличительно ткнула пальцем в дверь его номера. «Откуда ты знаешь?» Вдруг подозрительно прищурился Оливер. «Если ты просто к себе шла, твой номер к лестнице ближе». «Хотела в гости зайти», — на голубом глазу соврала я. «Пожелать, так сказать, доброй ночи на новом месте». «Как мило!» — восхитился Оливер. «А ты совсем всеми так любезна? Или это только мне исключительно повезло?» Со всеми, небрежно махнула я рукой. У Гарри гость, Ричард книгу читает, а ты вот спишь. Кстати, если ты тут, то кто храпит у тебя в комнате? Ты не один живешь? Было прямо видно, как Оливер лихорадочно соображает, чтобы такое поубедительнее соврать и никак не может придумать. Кот, просияв наконец, сказал он. Подобрал на улице, жалко стало. Он, наверное, и урчит. «Знаешь, как эти мохнатые и хвостатые громко сопят и храпят?» «Мне всегда казалось, что коты мурлычат, но поверю тебе на слово». Сказав это, я, демонстративно помахивая снятыми туфлями, направилась к своей двери. «Спокойной ночи, Оливер!» «И тебе доброй ночи, Моника!» — откликнулся Оливер, но войти к себе не успел, так как дверь номера Ричарда распахнулась, и на пороге возник он сам в том же строгом костюме, в котором ходил днем. Было впечатление, что он только что вернулся со службы или, наоборот, на нее собирался. «Привет», — вежливо поздоровалась я, в то время как Ричард недовольно рассматривал нас с Оливером, словно мы ему что-то должны. «Мы тебе помешали, извини, пожалуйста». «Нет, не помешали», — помолчав, сказал Ричард. «Я работал с документами». «Рады за тебя!» С непонятным энтузиазмом сообщил щитовод: «Это ж какое надо служебное рвение иметь, чтобы столько работать! Скажи, Моника!» «А вы что тут делаете?» — в свою очередь строго спросил Ричард. «Я иду к себе, Оливеру пора кормить кота». Отчиталась я, таки вставляя ключ в замочную скважину. «Кого кормить?» Брови Ричарда удивленно поползли вверх. «У тебя что, есть кот?» «Тут не запрещено держать домашних животных!» Моментально встал на защиту своей несуществующей домашней живности Оливер. «Но ты должен...» — начал Ричард, но договорить не успел, так как я тихо ойкнула. Дверь оказалась открытой. «Ты чего?» — Оливер вытянул шею, стараясь рассмотреть, что вызвало такую мою реакцию, а я бодро отпрыгнула от двери. Мало ли кто там в темноте притаился. «Дверь открыта!» констатировала я очевидный факт, отступая и прячась за мужчин. «Если в комнате кто-то есть, и он захочет выпрыгнуть, то пусть на его пути окажутся сильные мужчины, а не слабая я». «Да, эгоистично! А что? Они меня должны защищать? Вот и пусть занимаются делом!» «И что?» — Ричард пожал плечами. «Ты же ключ повернула, вот она и открылась. Что тут странного?» «Она открылась до того, как я повернула ключ». Упрямо ответила я, игнорируя недоверчивые взгляды мужчин. «Может, ты просто не заметила, как повернула его в замке?» Выдвинул свою версию происходящего Оливер. Ему явно не хотелось разбираться с моей дверью. «Ты хочешь сказать, что я не помню, что делала только что? Я что, похожа на дурочку?» Оба соседа вежливо промолчали, но наградили меня очень странными взглядами когда вам наверняка несложно будет туда зайти. Я-то точно знала, что не успела повернуть ключ, поэтому входить в темный номер не торопилась». «Зачем?» — хором спросили мужчины и недовольно переглянулись. «Видимо, единодушие даже в такой мелочи их откровенно раздражало». «Я темноты боюсь». Подумав, выдвинула я достаточно вескую, с моей точки зрения, причину. Ричард тяжело вздохнул, и с видом мученика, которого заставляют заниматься сущей ерундой, вошел в мою комнату. Оливер с живейшим интересом смотрел ему в спину. Несколько секунд ничего не происходило, а потом в комнате вспыхнул светильник, и на пороге появился Ричард. «Всё?» — как-то раздраженно спросил он. «Теперь я, наконец-то, могу идти по своим делам? Или тебе еще что-то надо сделать? Ты не стесняйся!» «Интересно, а чего он так злится?» Вроде ничего ужасного не произошло, а он бесится, словно я его просьбами прямо замучила. И чего тогда было так откровенно флиртовать днем? Ничего не понимаю. Какой-то он непоследовательный. Прямо как будто даже и не шпион. Спасибо, вежливо поблагодарила я. Ты мне очень помог. Не стоит благодарности, процедил этот невыносимый тип и, не попрощавшись, удалился куда-то, быстро сбежав по лестнице. «Интересно, а куда то он практически ночью? Не на работу же?» Видимо, этот вопрос волновал не только меня, так как Оливер, хлопнув себя ладонью по лбу, сообщил, что только что вспомнил об одном незавершенном дельце и унесся вслед за Ричардом. Я хотела было поинтересоваться, как же он оставляет некормленным несчастного кота, но не успела. В щитовода и след простыл. Брошенная обоими помощниками, я постояла и осторожно заглянула в номер — К счастью, оттуда никто не высунулся и не сказал «Бу!». Убедившись в относительной безопасности помещения, я вошла и аккуратно прикрыла дверь, внимательно осматривая комнату. На первый взгляд все было в порядке. Не обнаружились следы постороннего вмешательства ни на второй, ни на третий взгляд. Неужели я действительно сама забыла закрыть номер? «Да ну, нет, быть такого не может». После четырех лет в пансионе, где оставленная незапертой тумбочка мгновенно становилась пустой, я автоматически закрывала все и всегда. Решив занести ситуацию с дверью в перечень загадок, я осторожно вытащила из сумочки глаз и положила перед собой. И вдруг вскочила, как ужаленная, а вдруг неведомый посетитель тоже решил за мной понаблюдать. Судорожно шаря взглядом по стенам, Я пыталась понять, не притаился ли где-нибудь следящий артефакт. Методичный обыск номера, как хорошо, что он маленький, не дал никакого результата. Я не обнаружила ничего, что хотя бы отдаленно напоминало глаз. Зато нашла две мелких серебряных монетки, зеленую ленточку, засушенную розу и странный предмет, больше всего напоминающий засушенный мышиный хвост. Весь этот мусор отправился в ведро, а я, немного отдохнув, стала думать, куда мне пристроить эксклюзивный артефакт. Господин Кронель сказал, что он сам приобретет нужный вид, значит, следует решить одно — что должно быть видно. Однозначно стол, так как документы кто-то просматривал именно там. Во-вторых, дверь и окно. Надо же понять, как этот кто-то сюда попадает. В общем, выходило, что глаз надо пристраивать в углу напротив двери. Оттуда и стол, виденное окно, и, собственно, дверь. Подтащив к нужному месту стул, я залезла на него и поняла ужасную вещь. Даже со стула я до потолка не достаю. А сажать артефакт посреди стены было бы, по крайней мере, странно, слишком заметно. В итоге я с огромным трудом подтащила к стене стол, взгромоздила на него стул, и, молясь всем богам, забралась на эту достаточно шаткую конструкцию. Прилепив глаз прямо в угол, я с каким-то почти детским восторгом наблюдала, как он сначала съёжился, потом отрастил ножки и устроился в уголке так, что даже если знать, то не вдруг увидишь. А уж если быть не в курсе, вообще никогда не разглядишь. Только я собралась слезать, как в дверь постучали, и на пороге нарисовался Оливер. Какое-то время он с недоумением изучал скульптурную композицию «Стол, стул и я», потом прислонился к дверному косяку, убрав руки за спину и задумчиво сообщил. «Хорошо стоишь. Живописно так. Не очень понятно, зачем, но у девушек свои причуды. Слушай, Моника, у тебя молока нет, случайно?» «Молока? Я чуть не сверзилась со своей пирамиды». «Ну да, то у меня кошак проснулся и жрать хочет». Доверительно сообщил мне щитовод и вытащил из-за спины руку. В ней висел ободранный рыжий котяра, на морде которого застыла вселенская тоска пополам со вселенским же равнодушием к своей кошачьей судьбе. Кот молча посмотрел на меня и снова обмяк мохнатой рыжей тряпочкой. «О, котик!» — воскликнула я, а Оливер покосился на свою живность, явно прикидывая, можно его назвать котиком или все же не стоит сам кошак отнесся к моему восклицанию совершенно индиферентно а как его зовут кого неожиданно растерялся оливер кота а ты видишь тут еще кого то чего имени мы не знаем я постаралась вложить в голос побольше ехидства я моника ты оливер а он кто это же твой кот он будет здесь жить значит ты должен нас познакомить жужа подумав решительно сказал оливер как Я снова чуть не навернулась со стула и решила, что пора отсюда слезать, а то с такими сюрпризами точно свалюсь». «Ну, а что тебе не нравится?» Оливер нахмурился, а кот очнулся и с опаской посмотрел на новоявленного хозяина. «По-моему, прекрасное имя для кота». «Кот Жужа?» Мы с Кошаком озадаченно переглянулись, и я начала молча слезать со своей пирамиды. Еще скажи, что какой-нибудь Пушок или Барсик лучше». Не желал уступать Оливер, и тут кошак явно был с ним солидарен. При имени Пушок на его морде отразилось такое отвращение, что стало абсолютно понятно, Жужа лучше. Тут подлый стул покачнулся, и я чуть не свалилась на пол, но Оливер каким-то загадочным образом успел оказаться рядом и меня подхватить. Кошак со звучным именем Жужа был небрежно уронен на пол и был ловить меня и держать кота одновременно не по силам даже щитоводу с золотым дипломом. Руки у Оливера оказались неожиданно сильными. Я, конечно, девушка хрупкая, но явно тяжелее кота. Однако он меня не только смог поймать, но и на ногах при этом удержался. Ох, чует мое сердце, что вся эта встрепанная прическа, круглые очёчки и идиотский галстук — не более чем маскировка. На какое-то время мы замерли. Оливер со мной на руках и кошак жужа на полу. Причем кот явно лихорадочно соображал, что ему делать — остаться с этими более чем странными людьми или свалить от греха подальше. Но перспектива получить еду победила и Жужа посмотрел на меня с явным намеком на то, что пора и честь знать. «Посидела на ручках? Вот и хватит. Слезай и уступи место законному владельцу». Тут Оливер, видимо, сообразивший, что выбился из образа, застонал, закряхтел и чуть не уронил меня на пол. К счастью, я вовремя уловила намек и вполне самостоятельно встала на ноги. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я, с удивлением наблюдая, как сосед практически мгновенно натянул маску неловкого и неуклюжего парня. «Если бы не ты, лежать бы мне тут с переломанными ногами!» «А чего тебя туда понесло?» — задал он вопрос, который я так надеялась не услышать. «Можно же было попросить хозяина или слуг кого-нибудь?» «Мне показалось, что там что-то странное!» прошептала я, и для большей достоверности сделала большие глаза и прижала руку к груди. Оливер проследил за моей рукой и на какое-то время завис, так что мне пришлось погладить Жужу, чтобы переключить его внимание. Ну, как погладить? Попытаться, если откровенно, так как кошак зашипел и однозначно дал понять, что понебратство не потерпит. Но цель была достигнута. Оливер переключился с моей груди на своего питомца. «Нашла свое странное», — уже без энтузиазма уточнил он. «Да, это паучок оказался», — мило улыбнулась я, «очень надеюсь, что Оливеру станет просто лень залезать и проверять. Симпатичный такой, совсем маленький». «Симпатичный? Ты не боишься пауков?» Он взглянул на меня с интересом. «Обычно девушки всякую такую живность терпеть не могут. Он же не кусается». Объяснила я искренне надеясь, что соседу не придет в голову проверять мою любовь к паукам на практике. Ну, мы тогда пойдем. Оливер поудобнее перехватил кошака жужу, раз молока у тебя все равно нет. У меня есть пирог с мясом, вспомнила я, и жужа тут же заинтересованно поднял морду. Вообще, новый питомец Оливера был странным. Не орал, не пытался вырваться, висел себе спокойный и философски вздыхал. Будешь? «Конечно!» — вообще-то я спрашивала кота, но ответил почему-то щитовод, хотя его кормёжка в мои планы совершенно не вписывалась. Я Жужу спрашивала, ворчливо проговорила я, извлекая из сумки недоеденный пирог. «Спасибо, я его потом в комнате покормлю», — уверил меня Оливер, забирая пирог. Но что-то подсказывало мне, что съесть его он собирается сам. Видимо, кошак подумал то же самое, потому что уставился на хозяина с откровенным подозрением. «А давай я тебя провожу», — вдруг решила я. «Посмотрю заодно, как ты жужу устроил, не надо ли чего». Я с таким глубоким удовлетворением наблюдала за тем, как Оливер лихорадочно пытался придумать предлог, чтобы не пустить меня к себе. А мне жутко хотелось посмотреть, кто же там храпел» ведь всем понятно, что кошака он притащил с улицы, видимо, отыскав у ближайшей мусорной кучи». «Поздно уже», — попытался призвать меня к порядку Оливер. «Воспитанные барышни по гостям не ходят». «А я невоспитанная», — выходя в коридор, сказала я и решительно направилась к его двери. «Слушай, Моника», — торопливо говорил сосед, протискиваясь мимо меня в тесном коридоре, «зачем тебе в мою комнату?» «А может, я к тебе неравнодушна?» Выдвинула я новую версию, и щитовод чуть не уронил кота. Вот и хочу взглянуть, как живет приглянувшийся мне мужчина. Ты вроде говорила, что хотела проверить, как я жужу устроил. Оливер явно не успевал следить за прихотливыми скачками женской логики. А теперь говоришь совсем другое. Ничего, ты тоже часто говоришь одно, а потом почти сразу совсем другое. Я же не возмущаюсь. Я пожала плечами. Но я согласна отложить визит в твой номер. «При условии, что ты честно ответишь, всего на один мой вопрос». «Звучит практически как угроза», — Оливер задумчиво почесал в затылке. «А вопрос точно будет всего один?» «Обещаю», — клятвенно заверила его я. «И не нервничай, я не собираюсь выяснять, знаешь ли ты коды и пароли от королевской сокровищницы». «Это, конечно, утешает», — с ноткой обречённости в голосе вздохнул сосед. «Ну да ладно, давай свой вопрос». «Прямо здесь?» Я обвела рукой коридор, в который выходило несколько дверей, за которыми вполне мог кто-нибудь уютно устроиться и подслушивать, и с намеком посмотрела на дверь его номера. «Ну, давай вернемся к тебе». Не купился Оливер и бодро потопал к моей двери, раз коридор тебя чем-то не устраивает. Мне ничего не оставалось делать, как вслед за соседом вернуться к себе. Войдя в мою комнату, Оливер осмотрелся и уселся в кресло, пристроив кота на коленях. Жужа вертелся, шипел и пытался добраться до кармана, в который хозяин спрятал вкусно пахнущую еду. «Я покормлю котика», — вежливо поинтересовался обладатель золотого диплома, затем, не дожидаясь согласия, поставил на пол тарелочку, стоявшую на столе, и положил на нее половину пирога. Вторую спрятал обратно в карман, видимо, для себя любимого. Жужа мгновенно вырвался из хозяйских рук, коршуном упал на пирог, и мы услышали громкое чавканье, вскоре прекратившееся. Кот посмотрел на нас, перевел взгляд на пустую тарелочку, снова взглянул на нас, и по его морде растеклось выражение глубочайшего недоумения. Повисло тяжелое молчание. Мы с котом смотрели на Оливера, а он делал вид, что совершенно этого не замечает. Так что у тебя был за вопрос, делая вид, что не видит у коризненного кошачьего взгляда, спросил сосед. Давай я уже отвечу и спать пойду. Мряу! Раздалось с пола. Мряу, мряу. А что, еды больше не будет? перевела для себя возмущенный кошачий вопль я. Отдай пирог жужи, не жадничай! с упреком посмотрев на соседа, попросила я. «У меня еще печенье где-то было, я с тобой поделюсь, а то не по-человечески получается. Взял и не кормишь». «Боги с ним, с печеньем», — отмахнулся Оливер, не слишком охотно извлекая из кармана вторую половину пирога и отдавая ее довольному кошаку. «Озвучивай свой вопрос, Моника». «Скажи». Я внимательно на него посмотрела. «Ты за кем шпионишь? За Ричардом или за мной?» Сосед замер, а потом неторопливо откинулся на спинку кресла и поправил очки. Затем снял их, аккуратно сложил и спрятал в карман пиджака. Окинул меня оценивающим взглядом и при этом совершенно не был похож на растяпу щитовода. Передо мной сидел явно очень неглупый, внимательный и даже, пожалуй, опасный молодой мужчина. «А с чего такой странный вывод, будто я за кем-то слежу?» Помолчав, спросил он. «Ни удивления на лице, ни смеха, лишь сосредоточенное внимание человека, опасающегося дать неверный ответ на важный вопрос». «У меня, конечно, золотого диплома нет, но я в состоянии сделать определенные выводы, Оливер», — усмехнулась я. «Ты очень старался, я не спорю, но...» Но вот зачем ты такая внимательная и сообразительная?» — поморщился сосед. «Так все хорошо было. живем себе спокойно, общаемся. Котика вот завели». «Ты так и не ответил», — напомнила я. «Кто из нас является объектом твоего пристального внимания?» «Не могу тебе сказать». После довольно длительного молчания ответил Оливер. «И не потому что не хочу». «Ой, смотри, Жужа уже все слопал. Я даже не уверен, что смогу его прокормить». Придется подработку брать. Спасибо тебе за пирог, Моника, но мы пойдем, пожалуй». Тут он поднялся и подхватил с пола потяжелевшего кота, который только утробно мявкнул, но вырываться не стал. Я встала и всем своим видом продемонстрировала готовность следовать за ним. «А ты куда?» — изумился Оливер и посмотрел на часы. «С тобой. Смотреть, кто храпел у тебя в номере. пожалуй я плечиками». «Ты на мой вопрос не ответил, значит, я иду с тобой». Оливер вперил в меня полный осуждение взгляд, но меня такими мелочами было не пронять. Я в любимом семействе и не на такие научилась не реагировать. «Ну, хорошо», — неожиданно сдался Оливер, перекладывая кошака на другую руку. «Раз уж ты такая упрямая, то идем. Но запомни, я был категорически против». «Хорошо». Я кивнула и сделала шаг в сторону двери. Неожиданно в глазах потемнело, ноги стали ватными, и я только успела почувствовать, как чьи-то руки подхватили меня.